И вот туда, как понял Иларион, шли грузы посерьезнее, обеспечивая пропитанием не только таможенников, за несколько лет успевших нажить приличное состояние, но и местных жителей. Последние, правда, состояние не нажили, но, по крайней мере, могли за счет ночного приработка сводить концы с концами. Таможенники, как оказалось, представляли собой местную элиту. Попасть в этот узкий круг страстно мечтал любой молодой человек, у которого не хватило ума или везения своевременно покинуть родные пинаты. Элита же открывала свои двери для посторонних весьма неохотно, пополняясь в основном за счет родственников и ближайших друзей. Это была великолепная в своей законченности система, весьма прочная и устойчивая, признававшая государственные границы только в качестве источника своего безбедного существования». Взорвать эту систему снаружи можно было, пожалуй, разве что с помощью ее ядерной бомбы. Поэтому Илларион выжидал, надеясь на случай, который поможет ему проникнуть внутрь. Он ничего не имел против интеллектуальной элиты, или элиты, состоящей из профессионалов, к которой относился и сам. Но элита, навербованная из жулья, вызывала у него сильнейшее раздражение. «Вот я вас!» Пообещал он, неизвестно кому, глядя в ту сторону, где за ближайшим лесом нежился в полуденном зное маленький тихий поселок с черепичными крышами. Он поднялся с завалинки и с хрустом потянулся всем телом. Очень хотелось пробежаться километров пять, а потом всласть покидать ножи, а то и пострелять из антикварного револьвера Архипыча. Но в деревне жили совсем по-другому, а чересчур бросаться в глаза – Иллариону не хотелось. Он даже перестал делать по утрам гимнастику, заменяя ее колкой дров и другими хозяйственными делами. Хотя это было, конечно же, не то. но «Ну, чего ты маешься?» спросила неслышно подошедшая баба Вера. «Пошел бы прогулялся. В отпуске ведь? Или не в отпуске?» «В отпуске, Степановна, в отпуске. А дрова-то как же?» «Да вот еще дрова. «Дрова, поди, убегут. Да и зима не завтра начнется. Успеется с дровами». «И то правда. Золотой вы человек, Степановна. Мне б такую жену». «А у тебя какая?» «А у меня, Степановна, вовсе никакой нету». «Ох, те тошно. Это как же вышло-то?» «Да просто такой, как вы, не встретил». тьфона тебя, хулиган, погибель бабья». Иди, Отселева, а то дождешься, окручу в два счета. Займею на старости лет городскую прописку. Московскую, Степановна, вы подумайте хорошенько. Московскую? Да кто ж от своего счастья-то отказывается? Согласная я. В моменты поедем. Все еще посмеиваясь, Иларион вышел из калитки и неторопливо побрел по пустынной улице в сторону школы просто потому, что идти в сторону милиции ему не хотелось. В милиции сидел угрюмый Архипыч, всякий раз при встрече, провожавший Илариона выжидающим взглядом. Старику не терпелось посмотреть, как залетный Рэмбо начнет крушить направо и налево негодяев, нагло поправших все законы и втоптавших в навоз его, Архипыча, единственного в здешних краях защитника этих законов. Иларион ничего не имел против, но он не любил, когда его начинали торопить, пусть даже и из самых лучших побуждений. Школа, по случаю летнего времени, была, конечно, пуста. Иларион остановился напротив и, засунув руки в карманы брюк, стал прикидывать, сколько здесь может быть учеников – 20 или тридцать. Приземистое кирпичное здание могло, пожалуй, без труда вместить и сотню – Но Иларион как-то сомневался, что в округе наберется такое количество школьников. На голой вытоптанной площадке перед школой ржавели разновысокие турники и брусья. На протянутой по волейбольной площадке веревке, заменявшей сетку, сохло чье-то белье. Не устояв перед искушением, Иларион одним махом перебросил послушное тело через низенький забор из ржавой металлической сетки и подошел к самому высокому турнику. Воровато оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, Забродов взялся руками за перекладину. Ему даже не пришлось подпрыгивать, турник все-таки был низковат, и для начала выполнил подъем переворотом. Постепенно он увлекся и перестал обращать внимание на местный пейзаж, с наслаждением давая работу застоявшимся мускулам. Ржавый турник угрожающе скрипел и раскачивался. Ладони Иллариона моментально покрылись ржавым налетом. Но все равно это было огромное удовольствие. Наконец он с сожалением спрыгнул с турника, привел в порядок сбившуюся одежду и отряхнул ладони. Одергивая куртку, он заметил, что на низком бетонном крыльце школы кто-то стоит. Девушка была тоненькая и какая-то очень нездешняя. Нездешность это сквозило не столько в чертах яркого, немного восточного лица с высокими скулами и необычным разрезом миндалевидных глаз, сколько в его выражении, чересчур мягком, каком-то даже испуганном, словно у заблудившегося в лесу ребенка.